Гва 7. Среди ночи антипа разбудили странные звуки, доносившиеся с улицы, откуда-то из подза заметенной снегом крыши дома, Это был нескончаемо протяжный, нечеловеческий вой, переплетающийся с завываниями ветра в печной трубе. Временами в диком вое слышались то истошные крики диких гусей, то пронзительный волчий вой, то плач ребенка. Звуки были настолько жуткими, что Антип выбрался из-под одеяла. На шаре в темноте лежавшие на столе огненные палочки – нтип потер их одну а другую и высеескру, из которой загорелся фитиль свечного огарка. Сидя со свечой в руке, на краю кровати, Ап замер и прислушался. Ему показалось, что из синей, куда выходила дверь его коморки, доносятся тихие, шаркающие шаги и едва слышное невнятное бормотание. Антип не слышно поднялся с постели, Взял в свободную руку нож и осторожно приоткрыл дверь. В синим стеганом халате и в войлочных тапках на босу ногу по холодным синям расхаживал дед. Старик был настолько поглощен собственными мыслями, что увидев вначале не Антипа, а свет свечи, который он держал в руке, прищурившись, посмотрел на огонь. «Что случилось?» Спрятав за спиной руку с ножом, негромко спросил Антип. Старик посмотрел на Антипа так, словно увидел его впервые. Длилось это всего одно мгновение. Затем старик тряхнул головой и быстро провел ладонью по лицу, после чего взгляд его приобрел осмысленность. «Что случилось?» — снова повторил свой вопрос Антип. «Ничего особенного», — покачал головой старик. «Просто не спится». «А что это за жуткий вой?» Зябко передернув плечами, взглядом указал на потолочный настил Антип. «Это?» Следом за Антипом старик обратил свой взгляд вверх. «Бенши! Должно быть присело погреться возле нашей печной трубы». «Бенши?» Удивленно переспросил Антип. «Но ведь плач Бенши означает чью-то смерть». «Ну так что с того?» Нервно, что было для него совершенно не характерно, отозвался старик. мы-то с тобой живы. Но Бенши... Между прочим, большинство моих друзей люди уже не первой молодости. Перебил Антипа старик. Возможно, Бенши прилетела сюда за тем, чтобы сообщить мне о смерти одного из них. Извини, дед. Смущенно переступил с ноги на ногу Антип. Я не хотел. А, что там? Махнул рукой старик. Как учат мудрецы из страны востока, жизнь и смерть две стороны одной монеты. Поэтому тот, кто не познал смерть, не может быть уверен в том, что жил. Лицо старика приобрело свое обычное немного лукавое выражение. Ты согласен с этим утверждением? спросил у антипа. Антип только собрался было ответить, как в дверь ведущую на крыльцо снаружи дважды что-то стукнуло и довольно таки сильно. Антип удивленно посмотрел на старика по выражению лица которого можно было догадаться что он тоже не может найти объяснение этим странным звуком всю ночь мило почему-то шепотом произнес антип с улицы к двери без лопат не подойти в дверь снова стукнуло на этот раз трижды открой не двигаясь с места велил антипу старик антип в ничего не на это не сказал но выполнил приказание не сразу словно надеялся на то что старик передумает и изменит свое решение однако дед больше не произнес ни слова антип подошел к двери и подняв повыше руку в которой у него была зажата свеча откинул щеколду дверь распахнулась и все не ворвался порыв ледяного ветра несущие мириады колючих снежинок тип сделал шаг назад и прикрыл ладонью, дернувшийся язычок пламени свечи. В первый момент ему показалось, что за порогом стоит какой-то огромный лохматый зверь, поднявшийся на дыбы. И только слова, произнесенные полуночным гостем, заставили его переменить свое мнение. « Пустите в дом, хозяева! произнес незнакомец звучным, хорошо поставленным голосом. Старик сделал приглашающий жест рукой. Незнакомец вошел в сени и бросил на пол огромную тушу кабана, которую держал на плече. Сам он был одет в меховую доху с капюшоном, закрывающим почти все его лицо, в меховые штаны и валенки. За спиной у него висел огромный баул из шкуры какого-то пятнистого зверя, к которому были приторочены плетеные снегоступы. «Ну и замело уже вас!» сказал незнакомец, стряхивая себя снег: « Ел ли добрался до двери? Он откинул на спину капюшон, и старик с антипом смогли увидеть лицо ночного гостя. Это было лицо бывалого воина. Большой шрам пересекал его правую щеку, и еще один чуть поменьше был забетен над левой бровью. Згляд больших серых глаз незнакомца был спокойным и уверенным, Как у человека знающего себе цену длинные светлые волосы были перехвачены на лбу узким кожаным шнурком. снизу широкое лицо незнакомца очеркивала небольшая чуть рыжеватая бородка. И извинитеите за поздний визит улыбнулся гость, но я услышал как на вашей крыше забывает бенши и решил что вы все равно не спите. признаться если бы ни вопли этой престарелой дамы, которые указали мне дорогу к вашему дому, мне пришлось бы заночевать в лесу. Раздевайтесь и проходите в дом, — предложил гостю старик. Антип сделал шаг к двери, собираясь закрыть ее, но незнакомец с жестом остановил его. Если вы не против, сказал он, обращаясь в первую очередь к старику, я хотел бы пригласить в дом и моего друга. конечно ответил старик э, вид моего друга несколько необычен предупредил незнакомец мы рады и любым гостям улыбнулся старик кем бы ни был ваш друг не ночевать же ему в снегу ну это ему не впер усмехнулся незнакомец подойдя к открытой двери он громко свистнул через пару секунд се не ворвался в волк да такой огромный каких ни антипу ни старику никогда прежде видеть не доводилось поднявшись на задние лапы этот волк мог без труда положить передние на плечи своего хозяина который тоже был немалого роста антип невольно попятился назад выставив перед собой нож волк сидеть приказал незнакомец и волк послушно присел возле двери незнакомец закрыл дверь и накинул щеколду я знаком с этим волком уже не первый год сказал он и еще не было случая чтобы он набросился на кого нибудь без моего приказа он будет послушно сидеть на одном месте столько сколько потребуется ну что ж старик указал рукой на дверь ведущую в комнату прежде чем переступить порог комнаты незнакомец скинул доху под которой оказалась короткая кожаная куртка достал из-за пояса огромный нож и несколькими уверенными ударами отсек от туши кабана заднюю ногу. Мы с волком сутки ничего не ели, — объяснил он хозяевам. Волк вошел в комнату следом за людьми и прилёк на пороге, положив большую лобастую голову на вытянутые лапы. Глаза его наблюдавшие за людьми, казались глазами разумного существа, которое не столько следит за жестами, но и прекрасно понимает каждое произнесенное слово. Антип ненадолго заскочил к себе в коморку, чтобы надеть штаны и накинуть что-нибудь поверх рубахи, в которой спал. Натянув сапоги, он на всякий случай сунул за голенище нож. Ночной гость не то чтобы внушал ему опасения, Но вот радость его по поводу того, что среди ночной снежной бури ему удалось отыскать людское жилье, почему-то показалась Антипу не слишком искренней. Глядя на то, как весело и беззаботно улыбался незнакомец, можно было подумать, что ночевка в снегу была для него самым, что ни на есть привычным делом. Когда Антип открыл дверь в комнату, волк, не двинувшись с места, покосился на него своим... желтоватым глазом анти посторожно переступил через растянувшегося на пороге зверя и подошел к столу на котором уже горел большой семивечник дед собирал на стол а ночной гость на кухне разделывал кабанию ногу отхватывая от ноги широкие ломти мяса он кидал их на самую большую сковородку которую только сумел отыскать наполнил сковороду мясом незнакомец как следует посолил и по посыпал специями, которые предложил ему дед. Перемешав мясо ножом, незнакомец открыл печь и поставил сковороду на еще не остывшиее с вечера угли. Закончив с приготовлением мяса гость довольно улыбнулся, подмигнул внимательно наблюдавшему за ним антипу и ополоснул руки под рукомоником. Прежде чем сесть за стол вместе с хозяевами он отрезал от кабани ноги еще один большой кусок мяса, и кинул его волку. Зверь в одно мгновение проглотил предложенную ему еду и снова улегся на пол. «Перекуси пока!» Старик пододвинул гостю кружку с горячим чаем, хлеб и тарелку с нарезанным сыром и салом. Гость не стал заставлять себя долго упрашивать. Поблагодарив хозяев, он отмахнул от буханки широкий ломать хлеба, положил на него пару кусков сала, несколько кусков сыра, полил вся эта... стоявшим на столе соусом и накрыл сверху вторым куском хлеба. То, что аппетит у незнакомца был отнюдь не показным, несколько успокоило подозрение Апа. Быстро проглотив приготовленный бутерброд и запив его чаем, гость потянулся было за новым куском хлеба, но тут же передумал: « Поожжду, когда мясо будет готово, улыбнувшись сказал он хозяевам, А вот от чая еще не откажусь. — Долгий путь пришлось проделать, — спросил старик, повторно наполняя кружку гостя чаем. — Да уж не близкий, — ответил тот. — Сейчас все дороги на много километра вокруг занесены снегом, — с пониманием кивнул дед. — А река подо льдом стоит. — Нам с волком дороги не нужны, — усмехнулся гость. — Как зовут твоего волка? — спросил глянув на растянувшегося возле двери могучего зверя старик. а так и зовут волк ответил незнакомец а у тебя самого имя есть прищурившись посмотрел на гостя старик хорн ответил тот хорн волчатник как я полагаю уточнил старик хорн удивленно приподнял левую бровь откуда ты меня знаешь разве кто другой кроме человека из рода волчатников отправиться в путь ночью в метель да еще в сопровождении волка усмехнулся старик верно улыбнувшись кивнул хон вот только ходят слухи что из рода волчатников никого уже не осталось в живых сказал старик уже без улыбки пристально глядя в серые глаза ночного гостя словно почувствовал возникшие за столом напряжение приподнялся на передние лапы волк хор сделал ему едва заметный успокаивающий знак рукой и зверь снова улегся на пол ты старик должно быть в курсе всего что происходит в дис бескрайнем мире спросил хорн гость не проявлял никакого беспокойства но на этот раз улыбка не сопровождала его слова я хотя и живу в глуши но все же стараюсь следить за текущими событиями ответил старик А о том, что пятнадцать лет назад по приказу Гудрихана был вырезан весь рот волчатников, в свое время много говорили. — Быть может, тебе известна и причина, по которой Гудрихан сделал это? — спросил Хорн ледяным голосом. Антип опустил правую руку под стол и положил ее на колено, поближе к рукоятке ножа. «Известно — Известно, — наклонил голову дед. но вначале я хотел бы услышать что ты сам об этом скажешь неожиданно хорн рассмеялся и звонко хлопнул ладонью по столу хиттер дед восторженно воскликнул он я просто хочу знать с кем имею дело спокойно ответил старик хорн рывком поднялся на ноги антип наклонившись ухватился за рукоятку ножа пора мясо проверить Объявил Хорн и, развернувшись к хозяевам спиной, пошел на кухню. Антип вопросительно посмотрел на старика. Дед едва заметно улыбнулся ему и сделал успокаивающий знак рукой, мол, все идет как надо. Хорн достал из печи сковороду, перемешал мясо ножом. По комнате поплыл восхитительный запах жареной кабанятины. Наколов небольшой кусок мяса на острие ножа, Хорн осторожно попробовал его. «Сыровато еще!» Покачал головой, он снова поставил сковороду в печь. Сунув нож за пояс, Хорн повернулся к столу. «Между прочим, старик...» Не садясь, обратился он к деду. «Тебе известно, что у твоего паренька за голенищем очень опасная игрушка. Я еще в сенях рассмотрел его нож». «На этот счет можешь не беспокоиться», — успокоил Хорна старик. «Этот нож не опаснее твоего волка». Ну, если так хон улыбнулся и сел за стол можно взглянуть на нож обратился он к антипу антип посмотрел на деда старик утвердительно наклонил голову антип вытащил нож из сапога и положил его на стол hornн без каких-либо опасений взял нож в руку попробовалав ног тем лезвия он перевернул нож и стал с интересом рассматривать рукоятку хорошаяая вещь сказал он обращаясь к антипу То требует осторожного обращения откуда у тебя нож вестника смерти Ты еще о себе ничего не рассказал опередив антипа сказал дед ну дед хорн снова усмехнулся и покачал головой тебя не проведешь я полагаю это не входит в твои намерения. спокойноно ответил старик: Как я уже сказал, мо имя Хорон перешел на серьезный тон разговора гость: И я последний из рода волчатников. Причина же, по которой Гудрихан вырезал весь мой род, заключается в том, что если верить предсказанию, сделанному великим каррельоном, только последний из рода волчатников сможет взять в руки сферу вечной мудрости. Хорн криво усмехнулся. «Если бы я не был последним волчатником, то Гудрихан уже владел бы всей мудростью мира». «Верно», — согласился с Хорном старик. «Но только в том случае, если справедливо предсказание». «Предсказание верно», — заверил старика Хорн. «Откуда тебе известно?» «Потому что я последний из рода волчатников». Гордо вскинув подбородок, вознесил Хорн. И я пришел в подлунную для того, чтобы доказать это Гудрихану. «Мясо у тебя не сгорит?» – потянул носом воздух, спросил у Хорна старик. Хорн проворно скачал на ноги и бросился на кухню. «Я ничего не знаю ни об истории рода волчатников, ни о сфере вечной мудрости», – обратился к старику Антип. «Сфера вечной мудрости – это один из наиболее любопытных артефактов. оставшихся от первой эпохи ответил старик принято считать что сфера является хранилищем всей информации о мироздании которая была известна людям того времени проблема заключается только в том как извлечь информацию из сферы любой кто прикоснется к ней мгновенно умирает как от Приняо считать, происходит это не по причине того, что мозг обычного человека не способен вместить тот огромный поток информации, который посылает от него сфера. Великий провидец Карельон, живвший в конце третьей эпохи, предсказал, что сферу вечной мудрости сможет взять в руки и остаться живым только последний из рода волчатников. Д 200 лет сфера хранилась в сокровищницу императоров подлуной империи. дя к власти Гудрихан потратил немало усилий для того чтобы разгадать секрет сферы и в конце концов, так и не добившись успеха, решил обратиться к предсказанию Карелиона. Он направил свои войска к берегу северного моря, где испокон веков жил род волчатников, приказав убить всех, кроме одного человека. Последнего из рода волчатников. которого следовало доставить в новую столицу под лунной тартакант. Вернувшись из кухни хорн водрузил в центре стола огромную сковороду, на которой шипели отмена зажаренные куски кабанятины. Воины Гдрихана никогда бы не победили бы нас в честном бою, сказал он усаживаясь за стол. Император прислал послов в главе рода волчатников Гарту с предложением заключить договор о вечном мире. свои намерения посол объяснил тем что гудрихан собирается воевать со страной пяти островов жители которой были извечными противниками волчатников и для этого ему нужен был крепкий тыл на берегу северного моря гард заключил договор с послом гудрихана после чего на нашей земли были введена войска под лунной по словам коварного посла янычары должны были дождаться кораблей и которые доставят их на острова. Волчатники не ожидали подвоха, а потому не были готовы к тому, чтобы оказать сопротивление, когда во под луной начали убивать их.с Все было кончено за несколько часов. Не спасся никто, кроме того, единственного, которого должны были доставить в тартакант. Хорн подцепил на острее ножа два больших куска мяса со сковородки. и кинул их себе на тарелку. «Это был ты?» – негромко спросил Антип. Хорн откусил кусок мяса и, пережевывая его, отрицательно покачал головой. Потому-то Гудрихану и не удалось добраться до секретов, которые таит в себе сфера вечной мудрости, что человек, доставленный к нему с берега Северного моря, не был последним из рода волчатников. Последний – я». сказал хорн направив острые ножа, которым он держал мясо себе в грудь какак тебе удалось остаться в живых? спросил у хорна старик Прочет гудрихана заключался в том, что он считал волчатников полудикими варварами ответил хорм. Он думал так только потому, что мы живем среди снегов и дружим с волками. Должно быть он не знал или просто забыл, что это мы первыми открыли проход из Великого океана в Серединное море. И это мы первыми привезли на континент Порох из Восточной империи, с правителями которой у нас до последних дней рода волчатников сохранялись добрые отношения. Я был старшим сыном Марха, а дедом моим был глава рода волчатников Гард. «За полгода до гибели рода меня отправили в Восточную империю. Я жил при дворе правителя и постигал науки вместе с его двумя сыновьями». «Как зовут сыновей правителя Восточной империи?» Перебив рассказчика, спросил дед. «Все проверяешь меня, старик», — усмехнулся Хорн. «Их имена Суин и Каоси». «Продолжай», — наклонил голову дед. Когда до Восточной Империи дошла весть о гибели рода волчатников, я хотел сразу же отправиться в Подлунную, с тем, чтобы любой ценой добраться до Гудрихана и перерезать ему глотку. Но мудрый правитель Восточной Империи сказал мне, «Запомни, юноша, со временем месть, как и хорошее вино, только крепчает. Сейчас ты ничего не способен противопоставить Гудрихану, Но когда ты закончишь свое образование, станешь мужчиной и настоящим воином, тогда я надеюсь ты найдеёшь способ отомстить императору под лунной за смерть своих родичей. И сейчас я понимаю, насколько он был прав. За прошедшие годы моя жажда мести ничуть не ослабла. Но теперь я знаю, что просто убить Гудрихана это слишком милосердно. По его приказу были уничтожены тысячи ни в чем не повинных людей, и даже его смерть не способна искупить этой вины. «Что ж ты задумал?» спросил Антип, которого история волчатника захватила настолько, что он даже забыл о еде, на которую вначале накинулся с небывалым аппетитом. Свежее мясо в доме старика появлялось на столе нечасто. «Я хочу, чтобы Гудрихану стало доподлинно известно». То последний из рода волчатника все еще жил лицо хорно исказила неприятная злая ухмылка а шрам на щеке сделался багровым и тогда он всю свою оставшуюся жизнь будет ждать моего прихода и с ужасом чувствовать при этом холод лезвия моего ножа на своем горле поистине по восточному коварный и жестокий план одобрительно наклонил голову старик и Но как ты собираешься привести его в исполнение? Я отправляюсь в Тартакан прямо во дворец Гудрихана и возьму в руки сферу вечной мудрости. Тогда у правителя под лунной не останется никаких сомнений в том, что я последний из рода волчатников. А что если пророчество Карелиона было ошибочным? Я знаю, что оно соответствует истине. непоколебимой уверенностью в своей правоте произнес Хорн. «Да, Тартаканда, путь неблизкий», — заметил старик. «Я знаю», — кивнул Хорн, — «но признаться не ожидал, что в Подлунной бывают такие суровые зимы». «Подлунная империя великая», — ответил на это старик. «Несмотря на то, что ты, судя по всему, опытный путешественник, боюсь, что пока не ставит снег до ближайшего города, тебе не добраться». «Я доберусь», — уверенно заявил Хорн. «Возможно, что и доберешься», — не стал спорить старик. «Да только не будет ли этой пустой траты сил? Судя по тому, что вчера ветер переменился, сегодняшний снегопад станет последним в эту зиму. Через пару недель пойдут дожди, смоют весь снег. А как дороги просохнут, тогда можно будет и в путь отправляться». «Я так понимаю». что ты предлагаешь мне остаться у тебя?» Немного удивленно посмотрел на старика Хорн. «Именно так», — ответил тот. «А какой у тебя в этом интерес?» Хорн посмотрел на старика с откровенным недоумением. «У тебя есть кому по хозяйству помочь?» Кивком указал он на Антипа. «С хозяйством мы с Антипом справляемся», — улыбнулся дед. «Да вот, только давно у меня не было гостей из Восточной империи». надеюсь за то время что ты у нас пробудешь ты расскажешь мне все новости а что именно тебя интересует спросил хорм я слышал что ученые восточной империи достигли больших успехов в области микробиологии это верно согласился хорм у них есть чему поучиться ну так что остаешься надо подумать сказал хорн И, протянув руку, подцепил на острее ножа еще один кусок, уже подостывший к обонятины.